12 декабря, 30 ноября 1854 года. Париж, бульвар Дютампль, майор службы безопасности эскадры Евгений Александрович Ленцов. За 10 минут до назначенного мне времени я прибыл верхом во двор Тюйлери. Я увидел двух кавалеристов императорской гвардии, одетых в белоголовую форму, с расшитыми золотом воротниками. К моему стыду я заметил, что они с трудом сдерживали улыбки, наблюдая за тем, как я сижу в седле. Да, прав был Петр Первый, говоря про пехотных офицеров. Сидел я на лошади, примерно так же, как собака на заборе. Хорошо еще, кобыла моя оказалась смирной. — Это вы, русский майор Ленц? — спросил у меня один из них. — Именно так? — «Мой майор, император приказал сообщить вам, что мы будем сопровождать его и вас в вашей поездке в театр». Я обратил внимание, что вооружены не были одними лишь палашами, но ничего не сказал, хотя мне это очень не понравилось. «Конечно, у меня был с собой пистолет Сердюкова, а в сидельной кобуре еще и пистолет Ярыгина, а также магазины к обоим стволам. Но что я смогу сделать один?» если нападающих будет несколько, причем атакуют они нас с разных сторон. Ведь именно так я бы и поступил, если бы оказался на месте потенциальных убийств». Ровно в четыре часа из парадной двери показался император. Гвардейцы отсалютовали ему палашами, а он тепло поприветствовал их и меня. Ему двери коня, и он с улыбкой сказал «Месье майор, пора в путь». Мы проехали под триумфальной аркой на пляж Дю Каррузелли и повернули на Рю де Ривали. И, к счастью, император знал, что я не очень хорошо держусь в седле, и двигались мы неторопливой рысью. Днем я проехал по предполагаемому маршруту нашего движения и решил, что покушение, если оно состоится сегодня, скорее всего произойдет у самого театра, на бульваре Дю Тамбль. У театра было два входа, для публики на сам бульвар и служебный, уходивший из боку в узкий, скрытый пассаж. Такой же пассаж располагался и с другой стороны театра. Видимо, именно там после покушения убийцы попытаются уйти от погони. Мои люди еще не прибыли в Париж, но я договорился с Васей, одним из радистов из нашего посольства, чтобы он присоединился к зрителям, ожидающим, когда их начнут пускать в театр. Увы, Таковых перед театром было уже великое множество. Они стояли толпой слева от входа, а справа в ряд стали шесть торговцев с цветами, причем трое из них были мужского пола. Но вряд ли убийцей будет женщина, подумал я. Дело в том, что револьверы этого времени достаточно тяжелые, да и стрелять из них тоже нужно уметь. Мужчины-продавцы... Все были с бородой и усами, и, как ему не показалось, ни на англичан, ни на поляков были не слишком похожи. Хотя, конечно, поляки разные бывают. Тоже можно было сказать и про зрителей. Мужчины были в пальто, женщины, как правило, в мехах, и у каждого третьего в руках были букеты цветов. Кто из них переговаривался со своими дамами, кто со своими соседями кто просто стоял, ожидая, когда император зайдет в театр и туда начнут пускать всех остальных. Но когда мы подъехали ко входу, разговоры прекратились, и все, повернувшись к нам, дружно закричали. «Да здравствует наш император!» Наполеон с улыбкой помахал им, а затем приказал одному из гвардейцев купить букет цветов для божественной Марии Кабелл. Я попытался вякнуть ему про то, что неплохо бы для начала войти внутрь, мол, гвардец сам нам цветы. Но он с улыбкой ответил, «Мне нечего бояться своего народа, тем более, что гвардейцы останутся здесь с нашими лошадями. Таковы здесь в порядке?» Я кивнул. «Дескать, это понятно, что гвардейцы останутся с лошадями снаружи. С коняшками их в театр не пустят». А император тем временем спешился и отдал воз и второму гвардейцу. Я последовал его примеру, не спуская при этом глаз с публики. Увидев Васю, я ему чуть заметно кивнул и показал глазами на цветочников. Он все понял, тоже чуть слонил голову. Хотя и ожидал нечто подобное, но лишь в последний момент заметил, как один из зрителей переложил букет в левую руку и что-то выхватил из -за отворота своего пальто. Инстинктивно я заслонился у императора, одновременно услышав выстрел. Потом меня сильно ударило в бок. Я успел упасть вместе с Наполеоном Джозефом на мостовую одновременно со вторым выстрелом. На этот раз стрелял один из цветочников. Я быстро выхватил пистолет, но на том месте, откуда по нам стреляли, Видны были лишь клубы порохового дыма, медленно рассеивавшегося в воздухе. Мне не хотелось стрелять в толпу, стоявшую у театра. Зато Вася успел так и выстрелить в цветочника. Тот взвыл от боли, выругался по-польски и упал на землю. Пуля попала ему в колено, и киллер был полностью обездвижен. Откуда-то сбоку раздалось еще два выстрела. Видимо, покушавшийся стрелял наугад. Одна пуля повалила гвардейца, державшего лошадей. другая задела девушку-цветочницу, у которой второй гвардец покупал букет цветов. Услышав топот, Весел ломанулся за убегающим, а гвардец навалился на лежавшего на земле подстреленного цветочника. «Я же решил остаться рядом с императором, прикрывая его своим телом. Ведь под моей верхней одеждой был пусть легкий, но все же бронежилет». Люди, стоявшие у театра, наконец пришли в себя и стали и с воплями и визгом разбегаться кто куда. А по бульвару галопом мчались к нам конные жандармы. Увидев меня, один из них наставил на меня пистолет и заорал. «Именем императора вы арестованы!» Наполеон Жозеф, высунув голову из-под моей руки, крикнул сверхбдительному жандарму. «Отставить! Это мой друг майор Ленц! Он спас меня от убийц!» Лучше проверьте, что с сержантом Долуне и с девушкой-цветовщицей. А что с вами, мой император? Со мной все в порядке. А вот если бы не майор, то лежать бы мне здесь с убитым. Один из жандармов подал мне руку, и я, пошатываясь, встал на ноги. Очень болел бок. Безоболочечная свинцовая пуля, к моему счастью, бронежилет не пробила». — Ну, наверняка завтра у меня на боку будет огромный синяк. Я собрался был отправиться в пассаж, по которому, как мне казалось, убежал стрелок. Но тут вернулся Вася. Жандармы хотели схватить его, но я остановил их. — Это наш человек. И, перейдя на русский, спросил. — Вася, что со вторым стрелком? — Похоже, что у него там был сообщник с лошадьми. Я пробовал стрелять им вслед. И, кажется, ранил одного из них. Уж не знаю, его и сообщника. Но они ушли. К счастью, в сидельной сумке у меня была аптечка. И Вася перевязал цветочницу. Оказалось, что она жива и просто находилась в обмороке. У нее была прострелена нога, но пуля кость не задела. Мне показалось, что, когда Вася, задрав юбку, бинтовал ее изящную ножку, девица, несмотря на ранение, Ну, женщина не всегда женщины. бросала на него весьма многообещающие взгляды. Но он улыбнулся ей в ответ и явно не спешил закончить медицинскую процедуру. «Не удивлюсь, если Вася возьмется всерьез за лечение пострадавшей и непременно пропишет ей постельный режим», — подумал я и подмигнул доморощенному санинструктору. Император был целый и невредим. «Разве что я его немного помял, когда повалил на брусчатку». «Жен», — заявил он во всеуслышание, — «вы спасли мне жизнь, а я не из тех, кто забывает подобное и остается в долгу. Вы ведь помните, что по отцу я корсиканец, и теперь вы навеки мой друг». «Месье император», — улыбнулся я, — «я счастлив, что вы остались живы, а пока, если вы позволите, я допрошу пойманного стрелка». Тот, понимая, что дела его плохи, и не думал отпираться. Но он сразу же сообщил мне свое имя, имена сообщников и адрес квартиры Вечорика, на которой, по его словам, должен был находиться Качковский. Я хотел отправиться туда лично, но император попросил меня вернуться с ним в Тюильри, а в адрес, куда бежали поляки, послал наряд жандармов. Вскоре двое из них прибыли в Тюильри и доложили, что квартиру они нашли, но меткими выстрелами из ее окна были убиты двое из них, а стрелок, судя по всему, ушел через черный ход. Зато на полу был обнаружен труп человека с перерезанным горлом, которого соседи опознали как Лукаша Вечорика, поляка по национальности. Кроме того, в ванной комнате были найдены окровавленные тряпки. Видимо, Вася все же подстрелил этого Качковского. Дальнейший допрос Маровецкого, так звали цветочника, дал некоторые результаты. Выяснилось, что один раз он видел Качковского в компании человека, который говорил по-французски с легким акцентом, причем явно не польским. Моровецкий смог его достаточно хорошо писать, и император, который присутствовал при допросе, помрачнел. «Или я очень не ошибаюсь, Эжен, или это лорд Каули». Посол Соединенного Королевства в Париже. А он, увы, обладает дипломатической неприкосновенностью. Жаль, произнес я, а про себя подумал, что неприкосновенность неприкосновенностью, но ничто не помешает нам познакомиться с ним, скажем так, в неофициальной обстановке. И вот только Наполеон Жозефу об этом лучше не знать. Тем более, что если его вдруг хватится, то решат, что он бежал после покушения на императора. Вот только нужно все сделать очень быстро, а то вдруг он и правда сбежит из Парижа.